Часть 5. Оставив горные хребты усыпальницы демона, Гидра летела в ночи. Она направлялась на юг, в обратном направлении, нежели двигалась ранее. Пока летели, Айзек держал под одеялом маленьких монстров, белую змею, грифона и маленького демона, а себя примотал верёвкой к шее Гидры. Ночью в небе было холоднее, чем днём, потому они горели друг друга. В этот раз Гидра летела медленней, Эзык всё ещё хотел спешить, и всё же пришлось от этого отказаться. Когда Гидра летела быстро, она ещё сильнее истощала их, а ему хотелось сохранить силы для боя с Сайрусом. Потому он был благодарен за снижение скорости. «Нет, погодите-ка». Эзык кое-что заметил и обратился к Гидре. «Ты ведь так без отдыха и летела с обеда!» А ещё он забыл, что она прилетела к ним в Колодборг. Он понял, что больше всех среди них должна была устать именно Гидра. Потому она и снизила скорость. Видать, в этом было дело. Ты в порядке? Никаких проблем. Но ты ведь устала. Никаких проблем. Упрямый святой зверь не собирался отвечать честно. А языку осталось лишь смириться и вздохнуть. И почему вокруг меня одни упрямцы? Младший брат, и это ты говоришь? Прозвучал голос сестры. Он не пытался уклониться, но задал ещё один вопрос, хотел узнать. Гидра, что ты собираешься делать? Что? Мы будем сражаться, чтобы вернуть Изадору. А ты что будешь делать? Будет ли она сражаться с ними против Сайруса Арчибальда? Как далеко она зайдёт, не желая оставлять это? После паузы Гидра ответила: Я не могу так просто оставить это проклятие. Оставить это она повторила свои слова: Это и был весь её ответ. Этого достаточно. Вот как. Этого хватило, она наверняка придёт на помощь, уверенный в этом Айзек кивнул. И подумал... И ведь в порядке. Когда Эшли похитил Грифон, она очень ему помогла. Без её силы он бы не победил святого зверя и не спас бы сестру. Потому они задолжали девушке. И даже без этого он не хотел её бросать. Даже бездолго он хотел её спасти. Так что будь в порядке. Ведь он обязательно её спасёт. Айзек принял решение, и тут... Кстати, младший брат... Выснулась голова Эшли и обратилась к нему. Я тут подумала и решила. А? Что? Как назвать маленького демона? Бестолковая старшая сестра. Ты имя выбираешь. Цык. И над этим она думала? «А, кстати...» «Эй, Эшли, а какая доля была у циклопа?» «Цыка!» «И какой частью твоего тела является цык?» Когда-то в детстве бабушка рассказывала, но он успел забыть. «Сам смотри», — сказала Эшли. Парень посмотрел себе в руки, и маленький демон смотрел вверх на него. Парень сам сглупил, что не увидел. На левой руке был наплечник и часть, прикреплённая к верхней части руки. «Левое плечо!» «Верно. По легенде, Циклоп обладал невероятной силой рук. Силой Титана. Понятно». Пробормотал Айзек и посмотрел на своё правое плечо. И этот взгляд не ускользнул от его сестры. «Не позволю». «Что? Не позволю тебе жертвовать своим телом». Он ощутил покалывание в правой руке. Эшли тяжело вздохнула, змеиный рот двигался точно человеческий. «Позволь тебе сказать». «Младший брат, ты сильнее кого бы то ни было. Тебе ни к чему полагаться на силу святых зверей». Айзек возразил. «Это говорит так кто сильнее меня. Больше на насмешку смахивает. Ты слишком низко себя оцениваешь». Эшли вытянулась прямо к нему и настойчиво сказала. «Заверяю, у тебя достаточно таланта для того, чтобы превзойти меня. И это не просто желание старшей сестры. У тебя есть талант для того, чтобы победить сестру». Он говорил то же самое. К нему вернулся, наконец, забытый с тех пор, как он покинул родину, комплекс неполноценности. Эльзек отвел взгляд от сестры. «Послушай, младший брат, скажу более конкретно. Ты куда искуснее принимаешь удары, чем нападаешь. Когда мы сражались, ты только и делал, что таковал. Кто-то может сказать, что ты хорош только в обороне, но это не так. Я постоянно нападала, но тебе никогда не хватало терпения. Ты сразу же рвёшься в бой». «Научись терпеть и выжидай, и тогда ты станешь ещё сильнее!» Вот что она видела. Хотя толку от этого. Это лишь поучение. Он хотел поспорить, но им помешали. «Не спорьте у меня на спине! Уши вянут!» Белая змея проглотила свои слова, понимая, что девушка замолчала, а язык вздохнул. «Хватит! Не к чему всё это!» Однако. Ты ведь собираешься так и так говорить о том, что я собираюсь пожертвовать своим телом. В таком случае можешь не тревожиться. Я не думаю о том, чтобы вслед за правой рукой ещё и левую потерять. Конечно, мелькала мысль, но это ведь невозможно. Ещё и без левой руки я не смогу путешествовать. Надо же хоть немного думать. Правда? Правда. Тогда ладно. Она хотела сказать ещё что-то, но поняла, что это будет бесполезно, потому закрыла рот. Я знаю... После того, что случилось с Эшли, конечно же, она беспокоилась за младшего брата. Эйзек понимал это, и всё же он понимал ещё кое-что. От комплекса неполноценности избавиться не так просто. В любом случае... «То есть в бою мы его использовать не будем!» Он погладил Цыка по голове, тот озадаченно посмотрел одним глазом на парня. «Да, пусть святая зверь Циклопа отдал его нам. Ну и ладно». По крайней мере у нас есть сила грифьи. Почему? Почему? – поразвучал голос Гидры. Айзек посмотрел на ее головы. Что? Почему, Почему ты можешь использовать, использовать силу грифона, грифона да? а силу, силу циклопа, циклопа? Нет. нет? Он моргнул. А ты не слышала, о чем мы говорили? Сила циклопа, конечно, хороша, но так мне придется лишиться левой руки. лишившись руки ты, ты смог присоединить к себе долю грифона, грифона да? и использовать его силу. Он не объяснял Гидре принципа. Она лишь раз видела, как он использовал правую руку и когти Грифона, чтобы остановить бегемота. И уже поняла принцип. «Значит, Значит можно, можно проделать, проделать то же с долей циклопа. циклопа?» «Сколько раз говорить? Я не собираюсь лишаться и левый ру...» Айзек не договорил. Наконец он понял смысл слов Гидры. Эшли тоже от удивления открыла рот. «Быть не может. Ты что, шутишь?» «Неужели можно соединить левую и правую руки?» Поражённо спросил он у Гидры. «А, а почему, почему ты, думаешь, ты думаешь, что нельзя?», нельзя?